Глава 11. Харпер в очередной раз проверила телефон и, не увидев новых сообщений, сунула его обратно в ящик стола. С тех пор, как Эми пообещала быть на связи, прошло 4 дня. Харпер несколько раз порывалась написать первый, но каждый раз останавливала себя. Она понимала, что напористость обычно отталкивает, и к тому же неясно, что ими вообще надо. Ее не разберёшь. Иногда кажется, что откровенно с ней флиртует, но, с другой стороны... Флиртует она со всеми подряд. Наверное, это был просто дружеский жест, и с этим не нужно ничего делать. Можно вообще перестать про это думать. Тем не менее, каждый раз, когда Харпер смотрела на пустой экран телефона или торопливо открывала очередное уведомление, которое на поверку оказывалось всего лишь рабочим письмом или спамом, все начиналось по новой. Что такого, если я напишу первой? Не обязательно же это будет выглядеть так, будто я жить без нее не могу. Просто по-дружески о себе напомню. Но не выйдет ли слишком назойливо? Это был бы провал. Если выбрать неправильный тон, можно и вовсе выставить себя на посмешище. Прошлой ночью Харпер заснуть не могла, все прокручивал в голове возможные варианты идеального небрежного сообщения а «Если не можешь, ничего страшного». Пару раз даже набрала что-то такое в телефоне, но в итоге все удалила. Раздался стук в дверь. Трап вошёл в кабинет и положил на стол перед ней пластиковый конверт, которую она тут же узнала. Карпер подняла голову, стараясь не встретиться с начальником взглядом, чувствуя, как от него волнами исходит раздражение. Обычно все, что она отправляла в лабораторию, возвращали лично ей, детективу, ведущему дела, а не вышестоящему офицеру, чья подпись на конверте была не более чем бюрократической галочкой. Но в этот раз конверт почему-то оказался у трапа, а красный штамп на нем гласил «Вернуть». «Что это такое?» — спросил он. Невозмутимо улыбнувшись, Харпер взяла в руки конверт и перевернула его. «Это, кажется, запись с камеры видеонаблюдения с того происшествия в больнице на прошлой неделе. Я что-то неправильно запомнила?» «Я прочел информацию на конверте, Джо. Проблема в том, что я не помню, чтобы я это подписывал». Харпер сама невинность выпрямилась на стуле. «Простите, сэр, он был в общей стопке с другими документами, которые я просила вас подписать пару дней назад. По крайней мере, мне так кажется». «Я была уверена, что там стоит ваша подпись, когда отправляла. Я что, случайно отправила его? Не подписано?» «Я не говорю, что моей подписи там нет. Я говорю, что не помню, чтобы я это подписывал. А еще, что если бы ты принесла мне это на подпись, и я бы прочитал, что тут написано, то ответил бы «нет, нет» и еще раз «нет». Собственно, как я и предполагала, подумала Харпер. Поэтому и поделала подпись. Придав своему лицу максимально озабоченное выражение, она спросила, «У вас никогда не было проблем с памятью, сэр?» «У меня нет проблем с памятью, Джо». «Но вы ведь подписали конверт, сэр. Вот же ваша подпись». Трап, испытующий, поглядел на Харпера, затем взял конверт и поднес его поближе к лицу, чтобы рассмотреть. «Возможно, я торопился и не обратил должного внимания», — сказал он, хмурясь. «У всех бывают тяжелые дни, сэр. Вообще-то, я, кажется, отправила этот конверт в тот же день, когда нас вызвали в Келхэм, помните? Было подозрение на бомбу». Так что ничего удивительного. Какая там дата стоит?» Трап снова вгляделся в данные на конверте. «Ну да, так и есть. Безумный день, куча всего». Он прищурился, вздохнул, раздув ноздри и бросил конверт обратно на стол. В любом случае, я аннулировал эту заявку. Они вернули диск, потому что файл неправильно записан. Просили другую копию. Зашел тебе сказать, чтобы не утруждалось. Нам бюджеты не позволяют тратиться на расследование происшествия, по которому даже не стали дело открывать». «О чем ты вообще думала?» «Думала, это может быть важно». Пострадавшая утверждала, что кто-то проник в больницу, и я просто не хотела ничего упустить. «Трап был бы явно не в восторге, скажи Харпер правду. Что это дело не дает ей покоя, что она спать нормально не может, пока не докопается до истины. Что она нутром чует, что-то здесь нечисто, и она могла бы выяснить, что, если бы только ей дали копнуть поглубже. Я проверил это дело, Джо. Оно закрыто. Оно и открыто-то никогда не было». Звонок в службу спасения, по которому почти сразу вызвали психиатра. Зачем ты тратишь на это время, свое и чужое? Когда я встретилась с пострадавшей, она была абсолютно убеждена, что все это произошло на самом деле. Я просто хотела проверить все варианты. Очень благородно с твоей стороны. Но у тебя и так достаточно работы, чтобы еще расследовать преступления, которых на самом деле не совершали. К тому же анализ записей с видеокамер стоит денег, которых у нас просто нет. Извините, сэр. Ты ходишь по краю. еще раз замечу что-нибудь подобное, так просто не отделаешься. Сделаю выговор. Простите, сэр, я правда не хотела создавать вам проблем. Послушай, Джо, ты работаешь очень добросовестно. Но тебе нужно учиться быть частью команды. Нельзя все время просто делать, что взбредёт в голову. Тебе может казаться, что это мелочи, но это сказывается на всех. Поймешь, когда сама станешь инспектором. «Будешь целыми днями бегать за своими сержантами, пытаясь разобраться, куда ушел весь бюджет. Распределение средств — это не шуточки. Мы тут деньгами налогоплательщиков распоряжаемся». Харпер глубокомысленно покивала, про себя думая, что именно поэтому не имеет ни малейшего намерения становиться инспектором в обозримом будущем. Бегать за другими офицерами, ломать голову над бюджетом — нет уж, спасибо. Ей в должности сержанта хватает нудные бумажные волокиты — Чем выше взбираешься по карьерной лестнице, тем дальше уходишь от настоящей полицейской работы. А взамен получаешь только стресс и длиннющие смены. Никакая прибавка к зарплате такого не стоит. В прошлом году Харпер блестяще сдала экзамен на повышение, но с тех пор каждый раз, когда где-то освобождалась должность инспектора, находила причину отказаться. То участок далековато, то отдел не тот. На самом деле она просто не была готова. Ее куда больше привлекала практическая часть службы, и к тому же она не хотела работать еще больше. Тренироваться-то когда? Прежде чем уйти, Трап протянул ей список аттестационных отзывов, которые нужно было сдать до конца месяца. После займешься этим, а прямо сейчас надо проверить кое-какие отчеты, чтобы их можно было внести в систему. Харпи разобразила покаянное смирение и, послушно записав номера самых срочных дел на глазах у Трапа, открыла первый файл. Как только дверь за ним закрылась, она откинулась в кресле, запустила пальцы в волосы, растрепала их, снова собрала в пучок. Конверт с испорченной копией диска она швырнула в мусорную корзину, достала из ящика оригинал и сунула в дисковод. Смотреть на тени, скользящую по полу родильного отделения, было ничуть не менее тревожно, чем в первый раз. Неудивительно, учитывая, что к ответу на вопрос, тени — это или дефект записи, она так и не приблизилась. Харпер скопировала видео на флешку и убрала в сумку, собираясь еще раз посмотреть его дома, вдруг что-нибудь придет на ум. Затем повернулась к экрану и принялась вносить данные в первые из невероятно срочных отчетов, которые свалил на нее Трапп.